Прожевывая, гонял над розоватыми скулами желваки, молча уставился на разметного, устало прижмуренными серыми глазами. На щах сверху застыли оранжевые блески круговины говяжьего жира. Красным пламенем посвечивал плавающий стручок горчицы. — С мясом щи! — ехидно вопросил Андрей, указывая на чашку обкуренным пальцем. Давыдов...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 Андрей видел товарища Давыдова впервые. Волнение его, неведомо как, передалось и Размётному. Желая сказать приятное, он буркнул. — Ну и хорошо. Ты, парень славный, вот стало быть и послали. Тут, гляди, не на один рубль добра наложено. — Дело не в этом. Ты ж понимаешь, я, черт его подери, вроде безродного. Ни жены, никого, факт.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 Ты либо матери что ли принёс бы постирать, а, или с хозяйкой договорился бы, рубашка на тебе, шашка не прорубишь, и потом разит, как от марённого коня. Давыдов порозовел, вспыхнул. Да! Есть такое дело. У нагульного жил как-то неудобно там. Что зашить это я сам, и стирал как-то тоже сам. А так вообще я ещё с приезда не мылся, это факт. И Фуфайк тоже.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 «Жалко стало собственности. Такая в мелком буржуе идет смятение, слов не найдешь!» Забормотал он, поздоровавшись. И сейчас же строго повернулся к жене. «Эгликерья, выйди зараж же отсель. Посиди трошки у хозяйки, я при тебе гутарить не в силах!» Грустно с виду Лужка вышла в кухню. Все эти дни, после того, как с кулацкими семьями уехал и Тимофей Рваный,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 Лишний вьюк на горбу, скидай я этот вьюк, поняла? Поняла, ответила Лушка и притихла. Вечером тогда был у Давыдова с Макаром сокровенный разговор. «Обморала тебе баба в доску? Как ты теперь будешь перед колхозной массой глазами моргать, Нагульнов? Опять за старое, колодатый, сечук бычий! У Давыдова шея багровела, вспухли жилы на лбу. «С тобою как говорить-то?» Нагульнов ходил по комнате, похрустывал пальцами, тихо, с лукавинкой улыбался. «Чуть не туда скажешь, и ты зараз же на крюк цепляешь, анархист, уклончик. Ты знаешь, как я на бабу взглядываю и через какую надобность терпел такое смывание? Я уже тебе никак говорил».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 Сёма, жаль ты моя, чего у тебя мозга такая ленивая? И почти закричал: ведь пропадем мы, я ж или не управимся, неужели не понимаешь? Надо беспременно расстрелять двоих троих гадов за скотину, кулаков надо расстрелять, их не дело, просить надо высшие властя. Дурак, вот опять я вышел дурак. Нагульнов панур опустил голову и тотчас же вскинул ее, как конь, почувствовавший Шинкеля, загремел: "Все порежут! Время подошло, позиционный как в гражданскую войну. Враг кругом ломится, а ты? Загубите вы такие мировую революцию! Не приспейт она через вас тугодумщиков! Там кругом буржуй и рабочий народ истязают!"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 орал чей-то сиплый голос. Собрание было хоть и малочисленно, но бурно. Расходясь, хуторцы помалкивали, и только выйдя из школы, разбившись на группы, на ходу стали обмениваться мнениями. «Черт, меня дернул зарезать двух овец!» жаловался Любишкину колхозник Куженков Семен. В эту мясу теперь из горла вынете!» Я, парень, сам поскудился, Прирезал козу. Тяжко вздыхал Любишкин. Теперь моргай перед собранием. Ах ты с этой бабой! Втравила в грех, куда ты ее в голень? Режь да режь, мяса ей захотелось. Ах ты, он тебя в юбке! Приду зараз и выбью ей бубну. Следует, следует поучить. Советовал сват Любишкина, Престарелый дед бесхлебнов Факим, Тебе, сваток, вовсе неловко. Ты и колхозный член. — То ты есть, — вздыхал Любишкин, в темноте смахивая с усов, налипшие хлопья снега, спотыкаясь о кочке. — А ты, дедушка Аким, рябов быка кубыть тоже зарезал? — покашливая спросил Демка Ушаков, живший с бесхлебным им по соседству. — Зарезал, милый. Да и как его не зарезать? Сломал бык ногу, сломал окаянный ребой На погребицу занесла его нечистая сила, провалился в погреб и сломал ногу. Тот-то я на зорьке видел, как ты со снохой хворостинами направляли его на погребицу. — Что ты? Что ты, Дементий, окстись! — испугался дед Аким и даже стал среди проулка, часто моргая в беспросветной ночной темени. «Пойдем, пойдем, дедок!» — успокаивал его Демка. «Ну, чего стал, как врытая сока? Загнал богата в погреб!» «Сам зашел, Дементий, не греши! Ох, грех великий!» «Хитер ты, а не хитрей быка! Бык этот языком под хвост достает! А ты, небось, не умеешь так, а? Думал, окалечу быка и взятки гладкий. Над хутором бесновался влажный ветер. Шумовито гудели над речкой в левадах тополя и вербы. Черная, глаз кали, наволочь крыла хутор. Придушенные сыростью по проулкам долго звучали голоса. Молил снег. Зима вытряхала последние озимки.